Такой конец угрожал и моему отцу. Во всяком случае, угрожал бы. Не возьми его, Анна, под свою опеку. «Вы об этом не задумывались», — сказала Анна с едва заметной сострадательной улыбкой. «Вы редко думаете о будущем, правда ведь?» «Это привилегия молодости». «Пожалуйста, не колите мне глаза моей молодостью», — сказала я. «Я никогда не прикрывалась ею». Я вовсе не считаю, что она дает какие-то привилегии или что-то оправдывает. Я не придаю ей значения. А чему вы придаете значение? Своему покою? Независимости? Я боялась подобных разговоров, в особенности с Анной. Ничему. Вы же знаете, я почти ни о чем не думаю. Я немного сержусь на вас и вашего отца. Никогда ни о чем не думаю, ничего не умею, ничего не знаю. Вам нравится быть такой? Я себе не нравлюсь. Я себя не люблю и не стремлюсь любить. Но вы иногда усложняете мне жизнь, и за это я почти злюсь на вас. Она, задумавшись, стала что-то напевать. Мелодия была знакомая, но я не могла вспомнить, что это — «Что это за песенка, Анна? Это меня мучает?» «Сама не знаю». Она снова улыбалась, хотя не без некоторого разочарования. «Полежите, отдохните, а я буду продолжать изучение интеллектуального уровня семьи в другом месте». «Еще бы», — думала я. Отсюда это легко». Я так и слышала, как он отвечает, — я ни о чем не думаю, потому что люблю вас, Анна. И как неумна Анна, этот ответ наверняка кажется ей убедительным. Я медленно со вкусом потянулась и снова уткнулась в подушку. Вопреки тому, что я сказала Анне, я много размышляла. Конечно, она сгущает краски. Лет через двадцать пять мой отец будет симпатичным, седовласым, шестидесятилетним мужчиной, питающим некоторую слабость к виски и красочным воспоминаниям. Мы будем выезжать вместе. Я стану поверять ему свои похождения. Он давать мне советы. Я сознавала, что вычеркиваю Анну из нашего будущего. Я не могла, мне не удавалось найти ей место в нем. Я не могла представить себе, как в нашей беспорядочной квартире, то запустелой, то заваленной цветами, в которой снуют посторонние люди, звучат чужие голоса и вечно валяются чьи-то чемоданы. Воцарится порядок, тишина, гармония. То, что Анна вносила повсюду, как самое драгоценное достояние. Я страшно боялась, что буду умирать от скуки. Правда, с тех пор, как благодаря Сирилу я узнала настоящую физическую любовь, я гораздо меньше опасалась влияния Анны. Это вообще избавило меня от многих страхов. Но я больше всего боялась скуки и покоя. Нам с отцом для внутреннего спокойствия нужна была внешняя суета, но Анна никогда бы ее не потерпела. Глава девятая. Я подробно рассказываю об Анне и о самой себе и почти не говорю об отце. Но не потому, что не Он был главным действующим лицом в этой истории, и не потому, что он мало меня интересует. Никого в жизни я не любила так сильно, как его, и из всех чувств, какие обревали меня в ту пору, чувства к нему были самыми стойкими, глубокими. И ими я особенно дрожила. Но я слишком хорошо его знаю, чтобы с легкостью болтать о нем, да и слишком мы похожи друг на друга. Однако именно его характер я в первую очередь должна объяснить, чтобы как-то оправдать его поведение. Его нельзя было назвать ни тщеславным, ни эгоистичным, но он был легкомыслен, неисправимо легкомыслен. Я не могу даже сказать что он был не способен на глубокие чувства, что он был человек безответственный. Его любовь ко мне не была пустой забавой или просто отцовской привычкой.